Свет восходящего солнца окрасил туманный прибрежный воздух серебром, когда они добрались до пристани, где обнаружили сонного и, к счастью, молчаливого лодочника, который готовился приступить к трудам в бастардов день. Пен усадил Чио лицом вперед, а сам сел напротив. Лодочник с силой оттолкнулся от берега, и лодка поплыла по волнам, усыпляюще покачиваясь. Пен моргнул слепающимися глазами и вспомнил «О!» «С днём рождения, благословенное Чио!» «Вы получите свой сладкий десерт?» «Думаю, да». Орден устраивает в бастарда в день роскошный пир после всех нотаций ристы. Сироты нагуливают хороший аппетит во время вечерних игр в честь нашего бога. Хотя прямо сейчас я слишком сыта, чтобы об этом думать. Она запрокинула голову, глядя в разгорающееся небо. «Просвещенная изерна? Щедрая мать». «Интересно». Знают ли Ри и Ланнель и Липия, как им повезло? И надо полагать, Рипул. Не трудно было понять, на ком держался этот дом. Похоже, это чудесная семья, продолжила Чью, совсем такая, о какой я когда-то мечтала. Теперь я слишком взрослая для этого. Вновь красноречивое подергивание плечом. Ну и ладно. Это зрелая семья. Лениво заметил Пен. «Вы видите результаты многолетних трудов, они сами труды. Я вырос в большой семье, но, будучи последним ребёнком, тоже не видел, с чего всё начиналось. В конечном итоге мы, дети, не могли дождаться, чтобы уехать». Старший брат Пена, Дрово, вступил в отряд наёмников и погиб. Сёстры традиционно вышли замуж, и пока все были живы. Самый старший брат, Ролш, навеки остался прикованным к семье, хотя, будучи бароном, вероятно, получал приятную компенсацию. «Пенрик?» Что ж, он всегда был гадким утёнком, «Который вырос в лебедя», — возразила Дес. «Только взгляни! Ты даже облачился в белые перья!» испачканы и потрепанные после прошлой ночи. «Что за ужасный выбор цвета для бога хаоса?» Вспомнив про своих сестёр, Пэн осознал, что у молодой женщины был ещё один способ обзавестись семьёй, в высшей степени традиционный. Но, конечно же, торговые кланы не одобряли невест бесприданного. Он слышал, что зажиточные приюты иногда давали за своих девушек скромное приданое, но чаще едва наскребали денег, чтобы оплатить ученичество. Будет жестоко подсказывать Чио подобную идею. Вместо этого он произнёс. «Архисвятая принцесса однажды насмешливо сказала мне, что боги дают нам друзей, дабы компенсировать недостатки семьи». Во время одной из поздних бесед за вином, хотя Пен подозревал, что священные короли Вельда воспринимали свою семью совершенно иначе. «Несовершенно», — возразила Дес, «И откуда ей было знать?» По крайней мере, Чио улыбнулась чужой шутке. Он никак не мог исправить ее сиротство своей магией. Возможно, это было под силу руки их бога. Хотя молиться бастарду следовало с осторожностью. «Ой, ладно», — фыркнула Десс. «Почему ты думаешь, что его рука не перемешивала этот горшок всю ночь? А может, и раньше? Едва ли тебе нужно что-то говорить?» «Бережливость или авантюризм? А почему не то и другое?» «Лично я ставлю Нари. Молодой, энергичный, благодарный». «Эту принцессу не нужно спасать из башни», — заметил Пен. «Парень выглядит находчивым. Он может построить башню, чтобы было, откуда её спасать». «Ха!» В любом случае Пен желал чего только хорошего. Чем бы это «хорошее» не обернулось. Угодница выпрямилась и показала на сверкающие волны. «О, смотрите! Лодки собираются на процессию в честь Бастардового дня!» Пен проследил за её взглядом. Очень крупная весельная лодка или маленькая галера по пять весел с каждой стороны скользила рядом, обгоняя их. Она была выкрашена в белый цвет и украшена извилистыми серебряными или, скорее, посеребрёнными украшениями, гирляндами и цветами. Флажки трепетали на ветру. «Эта лодка дома на стеклянном острове», — сказала Чио. Она энергично замахала людям на борту, и те замахали в ответ. Стоявшая у порочней женщина, улыбаясь, заметила облачение Пэна и выкрикнула благословение, сопроводив его венком из белых цветов, который упал в воду. Чио заставила лодочника свернуть. Пэн вцепился в банку, когда лодка закачалась. Это Чио наклонилась, чтобы подобрать венок и стряхнуть с него воду. Затем она криво водрузила его на голову. «На стеклянном острове тоже есть сиротские лодки?» спросил Пэн, высматривая их. Украшенная флотилия судёнышек, следовавших за судном ордена, была весьма пёстрой, но детей среди пассажиров почти не наблюдалось. «На стеклянном нет приюта. Я не догадался спросить, вам полагалось быть в сегодняшней процессии?» «В качестве уважаемой угодницы, а не в надежде, что её кто-то возьмёт. Если так, Пен привезёт Чио слишком поздно. Увы. М -м нет. Пять местных орденов стараются держать своих угодников при себе. Я понимаю людей отца и матери. Их могут начать донимать просители. Моя же задача слишком узкая, чтобы привлекать просителей, за исключением тех, что действительно вам не нуждаются. А их обычно ко мне приводят. Она ухмыльнулась. Как, например, привели вас. Для описания своего бастардового кануна Пен скорее выбрал бы слово «случайно наткнулся», а... «Не привели». «Сегодня отличная погода для процессии», — сказал он. Мягкий воздух лагуны приятно ласкал лицо, хотя к полудню все начнут искать укрытие в тени. «В середине лета обычно так и бывает». Впервые вступил в беседу лодочник, который, конечно же, слышал весь разговор. «Быть может, он только проснулся». Пен ему сочувствовал. «Но каждый имеет право высказать свое мнение насчет погоды. Иногда бывает ветрено». С равноденствиями дело обстоит сложнее. Я участвую в процессе отца во время зимнего солнцестояния. Холодно и подобающе уныло, если опускается туман. Руки трескаются. Он кивнул и, явно довольный, что высказался, вновь продолжил ритмично грести. Пять богов. Пять крупных праздников. В квинтерианских землях, Бастарда в день всегда предшествовал материнскому летнему солнцестоянию. Трем другим святым дням, отмечавшимся точно между солнцестояниями и равноденствиями, находили иные оправдания. «Ватринианцы отмечают високосный день нашего Бога во время отцовского зимнего солнцестояния», — заметила Десс. «Им кажется, что это способ держать его под контролем. Этот день считается несчастливым, он предназначен для поста и молитвы, «Никто не выходит на улицу и не начинает новое дело». Пауза. Она размышляла или, может, вспоминала, потому что добавила «Юная, умел он, всегда считала его крайне скучным». Пен прищурился и зевнул. Вряд ли лодочник очень удивится, если пассажир свернется клубочком на дне лодки и захрапит. За годы ему наверняка доводилось отвозить домой множество утомившихся гуляк. пусть и не в такой час, и не после такой ночи. Чио умолкла, изучая меняющуюся панораму города. Они достигли Центрального залива. Похоже, усталость, наконец, добралась и до угодницы, хотя и не столь сильная, как в случае Пэна. Он нечасто встречал людей, которые заставляли его почувствовать себя таким старым. Он ощутил, как фыркнула Дэс, и благоразумно проигнорировал её. Глядя, как Чио задумчиво ведет рукой по воде, Пен подумал, что был один аспект ее ночных трудов, о котором она ни разу не упомянула за столом ричлонов, и что его долг перед ней как святого их общего ордена выходил за рамки простого стражника. Пусть даже она защищала его не меньше, чем он ее, что было немного досадно. Ее направляет бог Пен. «Зачем ей ты?» Веский аргумент. Но давай выясним. Ему потребовалось пара секунд, чтобы решить, как начать. Когда мне было девятнадцать, и я был глупым и почти ничего не знал о своём новом призвании чародея, мне даже в голову не пришло поинтересоваться, какие страдания могло причинить старому бройлину избавление от дес. Он представлялся мне властной фигурой, неотъемлемой частью мира, наподобие горы. Казалось, он удивился, когда Бог не принял моего демона. Но не огорчился. Я просто решил, что он повидал немало демонов. Я точно знаю про одного — храмового отступника, который должен был быть полноценной личностью к тому моменту, как Бог отозвал его и уничтожил. Воспоминания Деса о вознесшемся демоне Тигне были весьма тяжелыми, и она неохотно делилась ими с Пеном. Чио стряхнула капли воды с руки и повернулась к нему. «Вы наблюдательный человек, просвещенный Пенрик. В вопросах, которые недоступны Ристи, надо полагать». Пен разжал ладонь, соглашаясь. «Да». Пауза. Потом Чио сказала. «В некотором смысле я рада, что этот оказался таким ужасным. По крайней мере, к моей отвратительной задаче не примешивались сомнения». Если это был подарок на день рождения от Бога, что ж, едва ли я могу его вернуть. Говорят, что «хороший» не всегда означает «приятный». Он изучил её усталое юное лицо в лучах солнца, которое поднялось над городом и подсветило водянистый серебряный воздух розовым золотом. День будет ясный и жаркий. С вами всё будет в порядке? Со мной? Да. Она слабо усмехнулась и добавила. «Вы первый, кто задал мне этот вопрос после такой работы. Все задавали его насчет той куриной женщины, после того, как я ее освободила. Но не насчет меня. Даже я сама. Ее элементаль пробыл в ней недостаточно долго, чтобы приобрести заметный отпечаток человечности. Это было все равно, что стереть тень. А сегодня все было иначе. Полноценная личность, да, в высшей степени. Ее глаза следили за береговой линией. Бог скорбел о судьбе своего создания. Ощущала ли она себя запятнанной этой судьбой? Он вмещал семь жизней, по моим подсчетам. Пусть некоторые и были короткими, и стал темным и перекрученным. Не думаю, что какой-либо седок смог бы его исцелить. даже при помощи всего хитроумия нашего бога. Я это видела. Она вновь повернулась к нему. Ваш демон намного, намного глубже. Но он не тёмный. Он светится, словно разноцветные фонари в огромной извилистой пещере. В момент уничтожения демона Десс ничего не видела, словно ребёнок, спрятавший голову под одеялом от ночных страхов. Но если Чио смотрела через плечо белого бога, Ничто не могло от нее укрыться. Наверное, хорошо, что подобные моменты были короткими, и боги могли вернуть своих угодников в миру, сохранившими рассудок, преимущественно. Полный любопытства взгляд Чио стал серьезным, немигающим. О чем вы так печалитесь, просвещенный? О, значит, она заглянула не только в Дес, не только в Марина и Ри. Он неловко пожал плечами. «Со временем каждый из нас становится сиротой. Архисвятая принцесса была мне второй матерью. Это была большая утрата в прошлом году. И всего за несколько месяцев до смерти его кровной матери. Поэтому Пен полагал, что может сравнивать, хотя не был уверен, что в этом есть какой-то смысл. Чио откинулась назад, обдумывая услышанное». Затем подалась вперёд. Но это не всё? Пен поморщился, собираясь сделать вид, что ничего серьёзного больше нет. Однако Чио была не из тех, кому следовало лгать этим утром. Ни как угоднице, ни как молодой женщине. Тем более, что он сам только что требовал от неё откровенности. Он глубоко вздохнул, собираясь с духом. «Я тяжело трудился, чтобы стать храмовым чародеем-целителем». чтобы порадовать всех тех, кто обо мне заботился. Не то чтобы у меня плохо получалось, иначе было бы намного легче бросить. Дело было не в недостатке умений, а в недостатке характера». Он пресёк возмущенные возражения Десс, поспешно добавив, «или, быть может, несоответствие между душой и призванием, серьёзном несоответствии. Во мне что-то сломалось». «Я думаю, это было твоё сердце». сказала Дес. В сухой тон лишил ее слова слащавости. «И я была там. Поэтому не пытайся лгать и мне тоже. Ты с самого начала совершил ошибку, возомнив, будто должен спасти каждого пациента, хотя и пытался это сделать». Целитель, неудачник и божественный палач. Пен подумал, что Чио может понять это чувство тщетности, когда из твоих рук ускользают жизни. «Из смерти!» «О!» Пен нервно потер предплечье. «Мне действительно не хочется об этом говорить». «Я вижу», — ответила Чио. Ее сосредоточенно склоненная к нему голова заставляла Пена нервничать. «Думаю, ваш демон — не единственное создание, которое наш бог хочет оставить в этом мире». «Это я уже знаю». Я очень чётко это осознал. На склоне холма над Мартенсбриджем, одним осенним утром прошлого года. Вот почему в тот полдень я так и не попал на свою церемонию посвящения в Ордене Матери. «Если бы тебе удалось отрезать себе проклятые руки, ты бы забрал меня с собой», — проворчала Десс. «Как я тебе тогда и говорила, но ты никого и ничего не слушал. Здравый смысл уж точно нет». «Да, я прошу прощения». Это не повторится. «Очень надеюсь». За ощущением сердитого фырканья скрывалось многое. «Любовь», — как подозревал Пен. «И потому я здесь», — закончил он. Но не стал уточнять, в Лоди или в мире. «И потому вы здесь». Решительный кивок, словно Чио, могла поделиться с ним своей впечатляющей храбростью. Очередной подарок на день рождения, от которого нельзя отказаться. Я этому рада». В устье главного канала по ту сторону залива собиралась святая процессия. Чио вскрикнула, показав на причудливую барку архисвятого, которую вывели для благословения. «Два тесных ряда грибцов, флаги и вымпелы, крошечные сверкающие фигурки прилатов и чиновников в лучших облачениях». Сладкие звуки музыки и пения с верхней палубы далеко разносились над водой. Пен не сомневался, что смог бы получить место на барке, если бы оказался поблизости этим утром, хотя сейчас он предпочел бы место в постели. Сиротская флотилия острова Чаек уже должна была отплыть, чтобы присоединиться к процессии. Пена так заворожило блистательное представление, что он очнулся лишь когда их лодка подошла к причалу. где обнаружил, что Изерна была не единственным родителем, всю ночь ждавшим возвращения заблудшего отпрыска. Просвещенный Риста сидел на краю причала, свесив ноги, сутулившись и опершись локтями на колени и клевал носом. Когда лодка царапнула камень, он вскинул голову. «Чео?» Просвещенный поднялся на ноги и подошел к ведущим в воду ступеням, протянув руки, чтобы помочь угоднице выйти из лодки. Пену пришлось самому позаботиться о своем равновесии, а также расплатиться с лодочником. Взбираясь вслед за ними по лестнице, Пен решил, что мокрый цветочный венок, криво сидевший на голове, стал последним штрихом, превратившим облик Чио из взъерошенного в беспутный. А еще таинственная улыбка. Его собственные сонные щурящиеся глаза и онемевшее лицо, вероятно, придавали Пену похмельный вид. Ни то, ни другое не могло понравиться встревожному наставнику. «Где вы двое болтались всю ночь?» — спросил Риста скорее придушенно, чем грозно. «О! Просвещенный Пенрик устроил мне великолепнейший бастардов канун», — радостно сообщила Чио. «Мы обошли весь город, побывали на всех рыночных попойках, ели праздничную еду, выследили вознесшегося демона, спасли его седока и поймали убийцу». и я слышала, что просвещенный Пенрик оживил жертву ограбления и перевоспитал карманника, хотя даже бог не может гарантировать, что последнего хватит надолго. Её лукавая ухмылка стала шире, и она добавила. А кроме того, я познакомилась с очень милым мальчиком и его семьёй. Она что, дразнила беднягу? И не впервые, судя по его сердитому вздоху. «Чьё?» Без сомнения, Пен узнал кое-что новое про отношения между занудным храмовым чиновником и его угодницей. Быть может, следует переквалифицировать Ристу из грозного в забитого? И он даже не потрудился расспросить Пенрика о тревожных событиях прошлой ночи и не накинулся на него с безумными обвинениями, которые могли бы возникнуть в отцовском уме из-за отсутствовавшей всю ночь дочери и к которым готовился Пен. И он ничем не показал, что подозревает её во лжи, несмотря на провокационный рассказ. Интересно. «Вероятно, городской магистрат начнёт расследование попытки убийства, но не раньше, чем завтра», — решил добавить Пен. «Если свидетельства угодницы им покажется недостаточно, отправьте их ко мне в курью». Судя по виду Ристы, его эти новости не обрадовали. Чио утешительно похлопала Ристу по руке — «Обещаю, позже я представлю вам подобающий отчёт по поводу демона для записей Ордена, но сейчас я хочу только вымыться и поспать». «Что ж», — ответил он, подавив раздражение, — «хорошо». Они зашагали по дорожке вдоль канала к дому Ордена. Пенрик шёл рядом, смутно ощущая, что должен хотя бы проводить юную леди до двери. Риста покосился на него. «Вижу, вам удалось выжить». Это был иронический вопрос. Но Пен подумал о том, насколько близок к цели оказался клинок Мэрина. Царапина на его руке подсохла, кровавое пятно на рукаве могло подождать. «С трудом», — ответил он весьма серьёзно. «Но, похоже, у меня был хороший защитник». Чио фыркнула, играя оперённой маской, которая свисала с её руки. «Это чудо, что моим белым одеждам так и не довелось побывать в канале», — добавил Пен. Не то чтобы им это помогло. Они всё равно нуждались в серьёзной стирке и починке. Чио скорчило недовольную гримаску и остановилась, заставив мужчин тоже остановиться. «В вашем голосе слышится разочарование, просвещённый Пенрик. Неужели никто не защитит репутацию Лоди и нашего повелителя хаоса? Мы должны воздать Богу должное в его день. Дайте мне вашу маску». Пен в замешательстве повиновался. «А может, он...» Поглупел от усталости. Она развернула его лицом к себе. Он открыл рот, желая спросить, что она задумала, когда Чио положила обе руки ему на грудь и с силой толкнула. Через каменный парапет и в воду, спиной вперед, с громким всплеском. Изумленный вопль Пена сменился бульканьем. Барахтаясь в цепких водорослях, он нащупал ногами дно, Я обнаружил, что вода здесь едва доходила ему до груди. «Десс, почему ты нас не защитила?» «Должно быть, это самый чистый канал из всех, что мы проходили этой ночью. А кроме того, как может обычный демон противостоять воле угодника?» «Тебе плохо даётся смирение, так и знай». Или она по-прежнему наслаждалась комплиментом про огромную пещеру с фонарями и решила сменить сторону. «Никогда!» — пообещал Одесс. «Ты проснулся? Оживился? Приободрился?» Пен поднял глаза, увидел смеющееся лицо Чио и смирившееся лицо Ристы, склонившихся над каналом. Столкнувшие его руки теперь были протянуты, чтобы помочь. Весьма уместная метафора для их бога. Не в силах ничего с собой поделать, он рассмеялся и ухватился за них.